Он, увидев, что мальчик еще не ложился, масло вскрытничать перестал, открыл створку до конца, вошел. «Не спится?» — ласково спросил он. «А мне, старику, и подавно. Все думы, соображения разные. Сядем редком, потолкуем лотком». Дверь прикрыл и, заслонив ее спиной, задвинул щеколду. Этот скрытный маневр был выдан тихим полязгиванием. Может, какой-нибудь другой мальчик, проворней, рассудком или отважней, придумал бы что-нибудь иное. А Митя поступил просто, как велело естество. Завизжал, что было мочи. Без слов, но очень громко. Примерно так. Mercy Way И так. Еще так. Папенька! Рохор Иванович свою мопсовую челюсть отвесил, а сказать ничего не сказал. Да если бы попытался, вряд ли бы вышло. При таком-то шуме. Прибежали. Заколотили в дверь. Митя, как голоса услышал, сразу нечленораздельно вопить перестал, перешел на осмысленное. Я здесь, сюда. Куда, масло удеваться? Открыл задвижку. Посторонился а в спальню кинулись и Жорж, и Малаша, и папенька с маменькой, и еще там был кто-то, не разглядеть. «Что? Что такое?» — вспичал Алексей Воинович. «Что с тобой, сын мой? Приснилось, что нибудь Тут он увидел Митиного ночного гостя и осекся. «Ва! Ваше превос... Что случилось?» Тайный советник, судя по недоуменно разведенным рукам, собирался врать, но Митя его опередил, бросился к папеньке. «Я с ним не поеду! Он маг!» «Ну, конечно, приснилось!» — улыбнулся папенька. «Какой маг? Это же великий, из тайного ордена! Он убить меня хочет!» И стал объяснять, но поскольку очень волновался, слишком чистил, папенька лишь глазами хлопал, а в толк взять не мог. Зато Маслов понял. «Вон!» — махнул он слугам. «Не вашего ума дело! Да смотрите мне, не подслушивать!» Каторги сгнаю И снова дверь на засов закрыл. Только теперь уже безо всякой тайности. «Глядите, глядите!» – закричал Митя родителям. «Он больше и не прячется!» «Скажите, чтоб парик снял!» «У него там под волосами знаки!» «Он заговорщик!» «Не шуми так!» Маменька закрыла уши. «Это несносно! У меня завтра будет мигрень!» Открыла дверь и вышла. Вот как! А масло в злодей опять щеколды. Вжик!» Вся надежда теперь была на папеньку. Что ты такое говоришь, душа моя? Растерянно пробормотал он. Какие знаки? И почему ты называешь Прохора Ивановича заговорщиком? Как можно? Ну как ему объяснить, чтоб понял, чтоб поверил? Да еще в присутствии этого. Вот, читайте. Воскликнул Митя и подал отцу письмо великого мага. Алексей Воинович склонился над свечкой. Стал читать. А Прохор Иванович со вздохом сказал, «Не зря я за тобой, дружок, гонялся. Не в меру востер. Был бы умом потусклее, можно было бы оставить среди живущих, а так, увы, невозможно». Папенька от таких слов письмо выронил. Вряд ли успел дочитать и тем более вникнуть. «Что вы говорите, ваше превосходительство? Ведь это сын мой!» Выражение лица Прохра Ивановича удивительным образом переменилось. Взгляд заблистал спокойно и властно. Лоб разгладился, и даже вислые собачьи брыли теперь казались не смешными, а исполненными воли и величия. «Твой сын смертельно заболел», — сказал великий маг, отставному секунд ротмистру суровым, непререкаемым тоном. Жить ему осталось всего ничего. Он при смерти, разве ты не видишь? Спасти его ты не в силах. Можешь лишь сам заразиться неизлечимой хворью. Если не отойдешь в сторону, ты тоже не жилец. Алексей Войнович ужаснейше побледнел. Но я ничего не понял. Какой такой маг? Какие такие знаки? Ваше превосходительство, умоляю, чем я, чем мы вас прогневали. Ты глуп, Карпов, и в этом твое счастье. Сядь. Маслов слегка толкнул папеньку в грудь, и тот попятился, сел на кровать. Только поэтому я могу оставить тебе жизнь. Да не просто оставлю, а вознесу тебя на высоты, какие тебе не снились.